Глава 9. Я вышел на крыльцо и обомлел. Возле старушки собралась толпа народу. Мужчины и женщины стояли полукругом и оживленно переговаривались между собой. Увидев на крыльце Василиска, они приветственно вскинули руки. — Кто все эти люди? — спросил я. — Это некоторые из тех, кто прошел через мое очищение. Бывшие вампиры. — Они носят под кожей мои камни, — ответил Василиск после чего спустился с крыльца и тоже поднял руки, приветствуя собравшихся. Следом за ним из сторожки вышла Жанна. Она надела штаны и куртку Василиска, которые ей были велики на несколько размеров. Выглядела она в этом нелепом, грязном, заношенном одеянии. Странно и нелепо, но ее бледное лицо было прекрасно, как никогда. Оно светилось гордостью и любовью. Она подошла ко мне и взяла за руку а мне нестерпимо захотелось поцеловать ее. — До сих пор не могу поверить в то, что ты жива, — прошептал я ей на ухо. Жанна улыбнулась и взмахнула рукой, приветствуя людей, столпившихся у крыльца. — Зачем сюда пришли все эти люди, Жанна? — спросил я. Жанна улыбнулась кому-то в толпе, помахала рукой и, убрав волосы под шапку, проговорила. — Они пришли, чтобы поддержать и защитить Василиска. — Скоро сюда придут вампиры во главе с королевой. Начнется великое противостояние. — Ты хочешь сказать, что скоро здесь будет вампирская бойня? Жанна нахмурила брови и ответила загадочно. — Не знаю, но что-то будет, и мы не отступим. Будем сражаться до последнего. Вот только... Я думаю, что тебе лучше уйти отсюда, Антоша. — Это еще почему? — Я не хочу пропустить такое зрелище! — воскликнул я. — Зрелище? — лицо Жанны напряглось. Она наклонилась ко мне и тихо сказала. — Здесь не будет зрителей. Если ты останешься, тебе придется стоять вместе с нами и, возможно, умереть за Василиска. Мне показалось, что она шутит. Слишком уж пафосно это прозвучало. — Так он же сам может спалить тут все и всех. Он Василиск, из него идет огонь. Зачем ему столько помощников? Жанна долго смотрела мне в глаза, а потом отвернулась. Я поднес пальцы к губам и подышал на них. Мороз стал меньше, но руки без перчаток все равно мерзли. «Даже не могу представить, что тут будет!» — нарочито пафосным тоном произнес я, глядя на людей, обступивших со всех сторон Василиска. «Но мы ведь точно победим, да?» Жанна снова повернулась ко мне, и в ее глазах стояли капельки слез. Мне вдруг стало не по себе. Я верю в нас, верю в праведный огонь. Добро должно побеждать. Если бы побеждало зло, нашего мира уже не было бы. Но я не знаю, кто победит в сегодняшнем противостоянии. «Почему — Почему? — растерянно спросил я. Жанна замолчала, нахмурившись. У меня сложилось впечатление, что она подбирает слова, чтобы ответить мне. Силы Василиска не бесконечны. Огонь внутри него не вечен. С каждым новым очищением Василиск постепенно расходовал его. Его силы раз за разом переходили к нам, раскаявшимся вампирам, желающим избавиться от жажды крови. Я не знаю, сколько в нем осталось сил теперь. Судя по тому, что он неважно себя чувствует в последнее время, их уже совсем мало. Боюсь, их может не хватить на сегодняшнее противостояние. Я почувствовал неприятный холодок в груди. И тогда все погибнут. — спросил я. — Да, мы знаем, на что идем, поэтому прошу тебя, Антоша, уходи, пока не поздно. Жанна вздохнула и грустно посмотрела на Василиска. — Королева знает о том, что Василиск слаб. Она поэтому и ищет его. Выпив крови Василиска, она станет всемогущей. Никто и никогда больше не сможет ей противостоять. Этого никак нельзя допустить, понимаешь? Мы не допустим этого. «Получается, вы его живой щит?» «Да», — твердо ответила Жанна. «Мы, раскаявшиеся, носящие под кожей его слезы, будем рядом. Мы будем защищать его до последней капли крови». «Как же так?» — возмутился я. «Среди вас есть женщины и даже подростки. Смотри!» Я показал пальцем на парня, которому на вид было не больше шестнадцати. «Смотри, этот почти еще ребенок. Какие из вас защитники?» Жанна стояла передо мной, бледная, хрупкая и какая-то совсем нереальная, далекая, как звезда. Лицо ее застыло камнем, и я понял, что сказал глупость. Проще всего потерять человека, обесценив и растоптав то, чем он живет, чем он горит. «Уходи отсюда, Антоша! Немедленно уходи! Так будет лучше! Я не хочу тебя больше видеть! Тебе здесь не место! Это не твоя война!» «И не твоя тоже!» Королеве нужен Василиск. Ты и так пострадала по его вине. Я схватил Жанну за руки и заговорил сбивчиво и страстно. «Давай уйдем отсюда вместе, милая. Я не вынесу, если снова тебя потеряю. Жанна, прошу тебя!» Она смотрела на меня так, как будто я сильно обидел ее. Невозможно было вынести этот тяжелый взгляд. «По-моему, ты так ничего и не понял из услышанного. Прощай, Антон. Наши отношения закончены». «Спасибо за все!» Жанна накинула на голову капюшон старой куртки и быстро спустилась с крыльца. Подойдя к Василиску, она взяла его за руку, и тот улыбнулся ей. На меня она больше не смотрела. Я сжал кулаки, спустился с крыльца и, не прощаясь, побежал в сторону города. Пошел снег, он залеплял мне глаза, смешивался со слезами, текущими из глаз. Я себя уверял, что слезы текут от сильного ветра, Машины, мчавшиеся по трассе, громко сигналили мне, когда я случайно выходил с обочины на дорогу. А я снова вел себя, как тринадцатилетний юнец, показывал им непристойные комбинации, сложенные из пальцев. Мне было больно и обидно. Хотелось, чтобы весь мир узнал об этом. «Не моя война, Жанна?» «Да, это не моя война. Не моя. Я самый мирный человек». «И я не такой слабак, как все они, стоящие там, как ты!» — кричал я во все горло, проезжающим мимо машинам. «Раз для тебя этот старый чудаковатый бомж, называющий себя драконом, важнее, чем я, пожалуйста, оставайся с ним, погибай за него. Подумаешь, я уже раз пережил твою смерть, переживу и второй раз, не переломлюсь». Я зашел в морг, сильно шатаясь и с грохотом поставил на стол в ординаторской начатую бутылку водки, которую купил по пути. Петрович, сидящий на диване, удивленно взглянул на меня. — Ты что же это, Антоша? Неужто нагулялся? — строгим голосом спросил старик. — Я уж думал, что не придешь. Думал начальству докладывать про твои выкрутасы. — Ну и докладывал бы. Чего не доложил-то? — огрызнулся я, зло зыркнув на старика. Я бросил свою заснеженную куртку на пол, сел рядом с ним, взял бутылку и отпил несколько глотков прямо из горла. — Пьешь, значит, скотина ты такая! — Петрович повернулся и со всего размаха ударил меня по спине. — А то, что у тебя труп из холодильника пропал, это тебя не волнует? — «К Какой труп? — заикаясь, спросил я. — Обычный, мертвый! — заорал мне в ухо старик. Пришел я, значит, девку вскрывать, а ее нет как нет, и тебя тоже нет. Это что же значит?» Петрович схватил меня за грудки и затряс. «Ты куда труп дел, паскуда?» Я повернулся к нему и глянул в покрасневшее от ярости лицо Петровича пьяными глазами. «Никуда я ее не девал! Она сама взяла и ушла! Бросила меня, дура!» Петрович отпустил меня и захлопал глазами. «Ты чего это, Антошка?» «Перепил, что ли?» Голос его звучал испуганно. Он встал, взъерошил свои седые пакли и обошел вокруг дивана. «Давай-ка все сначала. Да по-хорошему, Антошенька». Тихо и медленно, как малому ребенку, проговорил Петрович. «Ты утром мужика вдове выдал?» «Выдал», — ответил я. «Все хорошо прошло? В гроб-то он у тебя хорошо лег? А то плотники у нас, сам знаешь. Отлично лег. Все как положено». Не первый год санитаром работаю, — заплетающимся языком проговорил я. Петрович прошелся туда и сюда, закивал головой, а потом повернулся ко мне и спросил осторожно. — А потом ты решил отлучиться, так? Я молчал, и старик, не получив ответа, продолжил. — Ты, значит, отошел по неотложным личным делам. И в это время сюда вломились местные бомжи. Замок снесли, труп выкрали. Так и скажем. Ты не бойся, Антоша. Все так и скажем начальнику. Замок сейчас вот выломаем, и все улики будут на лицо Ты меня сколько раз прикрывал, и я тебя прикрою, не переживай. Только тут кое-какая проблемка. Старик снова сел рядом со мной и зашептал ко мне на ухо. К покойнице этой нашей неопознанной женщина приходила. Назвалась сестрой, хотела труп забрать. «А у меня ни трупа, ни документов. Чертовщина какая-то». Она так орала, так орала, потом бросилась на меня и вцепилась в горло, как дикая кошка. На силу ее оторвали от меня мужики, с которыми она приходила. Я ей ляпнул, что труп-то в соседний город на экспертизу увезли. Еле ушла это бестия. Но грозилась вернуться. Про тебя спрашивала. «Так что давай-ка, рассказывай, что у тебя тут приключилось?» И где на самом деле труп девчонки? Я взял в руки начатую бутылку и жалобно взглянул на старого патолога Анатома. Давай выпьем, Петрович. А. Он как-то странно на меня посмотрел, как будто не узнавая. Выпьем, и я тебе все расскажу, клянусь, добавил я. Петрович взял бутылку, достал из шкафчика две разные рюмки и плеснул в них поровну прозрачной жидкости. Мы выпили, закусили черным хлебом, потом еще выпили, а потом еще и еще. Когда Петрович, положив мне на плечо свою руку, затянул старинную песню, я понял, что пора. Старик дошел до кондиции. Я прижал ладонь к его губам и сказал: Тш, -ш -ш, все, Петрович, слушай, только поклянись сначала, что не станешь надо мной смеяться. Петрович сделал серьезное лицо, но глаза его все равно были пьяными и мутными. «Обижаешь, Антошка!» — с трудом выговорил Петрович и хлопнул меня по плечу. «Я ведь тебя больше всех санитаров люблю. Как я могу над тобой смеяться?» Я кивнул, налил себе еще рюмку водки и опрокинул в рот обжигающую жидкость. Прокашлявшись, я заговорил. Голова моя оставалась ясной, алкоголь не затуманил разум, а вот язык шевелился плохо. Как смог, я рассказал Петровичу всю историю про Жанну от начала и до конца. Петрович был пьян, и я не боялся его реакции. Все пьяные на одной волне, они легко понимают друг друга. Да и мне просто хотелось выговориться, рассказать кому-то о своих чувствах и переживаниях и злить свою боль. Когда я, наконец, закончил свой рассказ, за окном стояла глубокая ночь. Петрович смотрел на меня очень внимательно. Кажется, он даже протрезвел от услышанного. Я посмотрел на него, и мне стало неловко. К лицу тут же прилила кровь. Взгляд старика был таким пронзительным и свербящим, что я остро почувствовал свою уязвимость. У меня не было друзей. Я никогда никому не изливал душу ни с кем не откровенничал. И теперь, когда это случилось в первый раз, я вдруг почувствовал себя слабаком. — Прости, Петрович, что вывалил на тебя все это. Слишком уж это все не надо было мне. Старик внезапно и резко взмахнул рукой, не дав мне договорить. — Не удивил ты меня, Антоша. Что касается вампиров этих, так и мне пришлось их повидать в морге. — Что, выкусил? То-то же, Петрович многое в жизни повидал. Хоть и захолустье у нас, но нет-нет, да и случается какая-нибудь чертовщинка. Как-то лет 15 назад привезли в морг труп. Девушка, целая и невредимая снаружи, за исключением небольшой царапинки на шее. Начал я с телом работать, а оно, представь, сухое, как у мумии, полностью обескровлено. Вены аж скукожились все. Ну, я тогда, конечно, знатно посидел. И так эдак ее вертел, пытался понять, что с ней случилось, куда делась вся кровь, а потом побежал к главному. Знаешь, Антошенька, что мне главврач приказал сделать? Несложно догадаться. Он приказал мне поставить другую причину смерти, чтобы шум не поднимать. Я поставил. Да вот только через неделю к нам такой же труп поступил. И так раз пять или шесть повторялось. Уж мы тогда с главврачом страху-то натерпелись. Поняли, что вампир по городу гуляет. Даже сами хотели идти этого кровопийцу искать, чтобы изловить его и дело замять, не доводить до огласки. Да потом как-то все само собой стихло. Видно, уехал вампир из нашего городишки. Я слушал Петровича, раскрыв от удивления рот. — Что же вы раньше никогда об этом не рассказывали? — спросил я. — Да разве об таком кому расскажешь? — всплеснул руками старик. — У главных, у них статистика, святое дело. Статистику портить — значит себе заявление на увольнение писать. А мы люди подневольные. Расскажи такое, сразу в безумцы и запишут. Лучше тихонько помалкивать. Было и было. Мы оба опустили головы, замолчали на какое-то время, а потом Петрович толкнул меня локтем в бок. Про девушку-то еще не сказал тебе свое мнение, если, конечно, тебе интересно. Ты не будь трусом, Антоша, прими все как есть, и ступай за ней. Совершать подвиги это, конечно, страшно, но терять любовь это уж очень болезненно переживать. Другие они уже совсем не такими будут, если есть в твоей жизни одна единственная. Послушай, старика, уж я-то знаю, о чем говорю. Я снова покраснел и удивленно уставился на него. Она сама отказалась от моей любви, Петрович. Она взяла и прогнала меня. Сказала, что останется с Василиском. Зачем же я буду навязываться? Нет, это не она отказалась от тебя, а ты отказался от нее. Пусть все это звучит точно сказка вампиры, драконы. Но то, что делает этот самый ее Василиск, это ведь бесценно, Антоша. Он заблудшие души к нормальной жизни возвращает. Но вот ведь как выходит, заодно он принуждает всех очищенных вампиров до конца жизни подчиняться себе. Они не подчиняются, они благодарят, причем, судя по всему, искренне, раз готовы умереть ради него. Получается, все одно к одному. Какая-то кабала, пусти искренне, огрызнулся я. Это не ты, говоришь, Антоша. Это твоими устами говорят, обида и ревность. А может, и страх, тихо проговорил старик. Да, конечно, ты ведь меня лучше меня самого знаешь, насмешливо воскликнул я. Не тебя, а себя, вздохнул Петрович. Он замолчал, отвел глаза. Лицо его стало грустным, на глазах блеснули слезы. Видимо, он надеялся, что я не замечу этого, но я заметил, и мне стало стыдно за то, что я сам, того не желая, обидел старика. — Ты чего это, Петрович? — Ну, — с тревогой спросил я, смущенно поправляя очки. Он вдруг как-то странно, неестественно всхлипнул, прижал морщинистые руки к лицу и разрыдался. — Я налью тебе чай. — растерянно проговорил я. — Ты выпьешь и придешь в себя, успокоишься. Я наполнил чайник водой из-под крана, включил его, а сам промыл кружки и бросил в них по чайному пакетику. Залив их кипятком, я поставил кружки на стол. Петрович к тому времени уже вытер слезы и смотрел припухшими глазами прямо перед собой. — Ты сам никогда не был зависим от чего-либо и, вероятно, не жил с зависимым человеком, да? Меня воспитывала бабушка. У нее были две зависимости. Она не представляла жизни без вязания и без нравоучений, попытался пошутить я, но вышло не очень смешно. Петрович промолчал, а потом заговорил, эмоционально, страстно, брызжа слюной. Вот поэтому ты воспринимаешь зависимость как блажь. Только это не блажь, не слабоволие, а самая настоящая болезнь — Я это тебе как человек с зависимостью говорю. Если бы мне в жизни встретился человек или не человек, способный избавить меня от страсти к водке, я бы до конца своих дней целовал ему пятки. Я не шучу, но такого человека, увы, нет. Он встал, пошатываясь, дошел до своего пальто, висящего на вешалке у двери, порылся в карманах и достал оттуда очередную бутылку. Подойдя к столу, он налил рюмку до краев и тут же залпом выпил ее. Не выпуская бутылку из рук, старик сел на диван и, нежно поглаживая округлое стекло, сказал, «Вот она, вся моя жизнь. В ней, в этой бутылке, все мои мечты, радости, цели. Все мои прошедшие годы, Антоша». Мне было больно смотреть на него. Петрович был умным, достойным человеком. При желании он мог бы многого добиться в жизни – И, получается, он сам прекрасно понимал это. Я с трудом сглотнул ком, стоящий в горле и мешающий мне говорить. Самое печальное, что я ведь ничего не помню, Антоша. Ничего из своей жизни не помню. Все растворилось в алкогольном дурмане. Ничего мне не остается больше, как допиться до смерти. Лицо Петровича потемнело, густые брови сошлись в одну сплошную линию. Я подсел к нему ближе и похлопал раскисшего старика по плечу. «Еще не поздно все исправить. Я помогу тебе. Хочешь?» Петрович тяжело вздохнул, посмотрел на меня мутными, почти прозрачными глазами и сказал. «Хочу, но при одном условии. Если ты сейчас оставишь меня здесь одного и отправишься помогать своей возлюбленной, ничего не бойся. Знай, что она нуждается в тебе как никогда». Василиск Василиском, а любимый мужчина всегда самый смелый и сильный защитник. И помни: еще не родилась та женщина, которой не нужно рядом сильное мужское плечо. От его слов все у меня внутри встрепенулось, и на душе вдруг стало легко. Человеческие мысли и чувства склонны спутываться в клубок. Хорошо, когда кто-то рядом может своей мудростью и добрым словом помочь распутать их. Я широко улыбнулся тому, как все стало вдруг ясно и понятно. А Петрович встал, бросил мне на колени мою куртку и, едва дождавшись, пока я застегну молнию, потащил меня к двери. Но, открыв ее, он вдруг замер на месте. Перед дверью стояли мужчины в черном. Один из них достал из-под пальто кинжал и всадил его по самую рукоять старику в живот. Я закричал, поймав его, падающего на пол. По заношенному свитеру Петровича потекла темная кровь, закапала крупными каплями на пол. — Петрович, миленький! — пробормотал я, касаясь дрожащими пальцами в палах, покрытых жесткой щетиной щек. Старик был мертв.